Глава 24. кирилл Они быстро прошли лабиринт из коридоров с картинами и направились вниз по лестнице, ведущей в подвал. Не такой уж и сложный лабиринт. И как это я блуждала в нем столько времени, поразилась Амина, следуя за шустро семенящий юнру. Лестница закончилась у входа в темный коридор с низким потолком и серыми неровными стенами, затянутыми паутиной. Картин в нем не было. Дверей тоже. Из потолочных светильников в мутных плафонах лился тусклый дрожащий свет. Мелкие паучки раскачивались на ниточках. А сверху целыми гроздьями. Амина поежилась и, собравшись с духом, шагнула в коридор, так похожий на тот, который она обнаружила за потайной дверью в гадальном салоне. Только в этом коридоре потолки были гораздо ниже, ей даже пришлось пригнуться. В таком положении идти быстро не получалось. Невысокая Юнру не испытывала затруднений в движении и сердито поторапливала свою спутницу, выглядывая из-за угла вдалеке. Вероятно, она уже добралась до нужного места. Только пять минут, предупредила она строго, когда Амина, наконец, доковыляла до нее. За поворотом обнаружилась небольшая комната с единственным крошечным окошком под потолком, светящимся желтым искусственным светом. Юнру указала на него. Встав на цыпочки, Амина заглянула в квадратный, не больше почтового конверта, проем, и сердце ее сжалось от увиденного. Просторное полутемное помещение было густо заполнено рыхлой паутинной массой, унизанной сверху донизу белыми коконами, похожими на коконы с сахарной ватой, которую продают в городских парках, только гораздо больших размеров, с человеческий рост. Из коконов торчали мужские головы, лица. Бородатые или покрытые длинной щетиной напоминали грустное театральное маски, бледные, с потемневшими веками закрытых глаз, казавшихся дырами, с низкоопущенными уголками губ. Их было слишком много, чтобы успеть разглядеть каждое всего лишь за пять минут. Понимая, что шансы найти здесь мужа очень малы, Амина лихорадочно скользила взглядом по лицам, но все они были чужими. Вскоре Юнру потянула ее за подол платья давая понять, что пора уходить. Обернувшись, Амина ощутила, как горячие слезы потекли из глаз и заструились по ее щекам. «Подожди немного!» – взмолилась она. «Может быть, это мой последний шанс его увидеть!» Юнру задвигала бровями. Глаза ее подозрительно заблестели, словно тоже наполнились слезами. «Я знаю, что такое любовь», вдруг сказала она, глядя на Амину с сочувствием. «И знаю, как трудно терять любимых. После этого совсем не хочется жить». Амина закивала, потрясенная откровением Юнру. Горничная сморгнула слезинку и мысленно продекламировала совершенно непонятную фразу. Стена с окошком сдвинулась в сторону, и Амина догадалась, что Юнру открыла таки дверь в камеру. Воспользовавшись заклинанием, которого якобы не знала, иди. «Если не выйдешь обратно через пять минут, останешься там взаперти». Вид горнишной говорил о том, что она не шутит. Уговаривать Амину не пришлось. Она проскользнула сквозь узкую щель в бетонной стене и, разгребая перед собой паутину, двинулась вглубь камеры между укутанных в кокон пленников. Нити паутины, сплетенные пауками-оборотнями, оказались необычайно упругими и крепкими. Они не рвались от прикосновений и не липли к телу, поэтому не затрудняли движений. Убедившись в их прочности, Амина цеплялась за них, как за веревочная и, перебирая руками, поднималась все выше. Пленники в коконах не открывали глаз и никак не реагировали на дрожание паутина вокруг них, которую сотрясала Амина. Возможно, они были мертвы или находились без сознания. Амина осмотрела уже несколько десятков чужих лиц, и надежда найти Кирилла стремительно таяла. Но он все-таки нашелся. Это было похоже на чудо. Возможно, богиня Гуани не услышала мысленную мольбу Амины и сделала так, чтобы одна из нитей паутины разорвалась, отчего Амина провалилась на несколько уровней ниже и оказалась рядом с Кириллом, прямо нос к носу. Определенно, нить неспроста порвалась в нужном месте. Обняв упрятанное в кокон тело мужа, Амина прижалась щекой к его щеке, обычно гладко выбритой, а сейчас покрытой жесткой щетиной. Щека была холодной, но не мертвой, и сквозь слои паутинной пелены отчетливо доносился стук В сердце кирилл позвала Амина отстраняясь и глядя в его неподвижное синеватое лицо кирилл это я посмотри на меня открой же глаза ну пожалуйста темные веки дрогнули и медленно приподнялись кирилл глянул на нее и хмуро не узнал кирилл это я амина твоя жена я пришла за тобой все будет хорошо слышишь продержись еще немного и я тебя отсюда вытащу зачем сухие потрескавшиеся губы мужа шевельнулись издав слабый шепот какое счастье что ты жив заливаясь слезами Амина вновь прильнула к его щеке, не обратив внимания на странный вопрос. «Мы вместе сбежим отсюда. Вот увидишь». «Нет, не надо. Уходи». Едва уловимо прошелестел голос мужа. Амина не поверила своим ушам. «Ты бредишь». «Ничего, все будет хорошо, обещаю. Главное, я нашла тебя, я теперь сверну горы, но спасу. Мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день, как в сказке». «Нет, только не это. Оставь меня». «Кирилл, да очнись же!» Амин обхватила его лицо ладонями. «Ты что, меня не узнаешь? Скажи, ты понимаешь, о чем говоришь?» «Понимаю. Здесь мои дни скоро закончатся, а с тобой я буду мучиться еще долго. Отпусти, ты душишь меня. Впрочем, как и всегда. «Что?» — воскликнула Амина, отпрянув от него. «У тебя просто разум помутился! Точно! Ты же, наверное, три дня без воды и еды! Ничего, ты выберешься отсюда, и тебе станет лучше!» «Мне и так хорошо было, пока тебя здесь не было! Уходи! Говорю тебе, оставь меня в покое!» «Чёрт, ты точно рехнулся!» — Амина охватила злость. «Хоть понимаешь, что тебя сожрут, пауки?» «Пусть лучше они, чем ты! Я хочу умереть быстро, а не мучиться годами в этом жутком браке с тобой!» «Зачем ты пришла? Ты же читала мою записку!» «Тебя околдовали!» «Ну точно!» — воскликнула Амина, все еще не веря что он говорит осознанно и всерьез. «В записке все правда. Я никогда тебя не любил!» «Ну зачем же ты тогда нам не женился?» Она потрясенно вытаращилась на него. «Ты меня вынудила! Ты и есть паучиха! Опутала своими сетями еще покрепче этих!» Кирилл отвел взгляд и скривился в ухмылке. «Вы? Амина задохнулась от жгучего негодования. «Да я! И мой отец! Мы для тебя все для тебя сделали! И должность тебе, и квартиру, машину, и операцию для твоей матери! А ты? Сколько раз я это уже слышал! Вот этим ты мне и выкручивала руки! Это и есть твои сети! Ах, вот как! А кто же тебя в них загнал?» «Сам ведь в лес, разве нет? Почему ты мне раньше этого не сказал? И не было бы ни свадьбы, ни этого свадебного путешествия, и мы бы не попали в это адское паучье логово!» «Как раз тебе тут самое место!» Кирилл затрясся в беззвучном смехе. «А для меня это единственный шанс от тебя отделаться. Ты бы никогда меня не отпустила». Амина едва сдержалась, чтобы не влепить ему пощечину. «Я же полюбила тебя!» Выдавила она сквозь слезы. «Ты меня душила своей любовью, и поэтому мы оба здесь. Такая у нас судьба» наверное. «Ну и дурак же ты! А еще слабак и трус!» «Так и есть!» — прошептал Кирилл, закрывая глаза. Больше он их не открыл, и ни один мускул не дрогнул на его мертвенно-бледном лице под потоком ругательств, которые сыпались из амины, словно сами по себе против ее воли. Она опомнилась лишь тогда, когда Юнру вторглась свой разум, требуя немедленно выйти из камеры. «Считаю до трех, закрываю двери и ухожу!» — сообщила она. «Раз!» Два! Амина Кубарем скатилась вниз с ужасом, глядя на мелькающие перед глазами паучьи лапы, покрытые блестящей хитиновой коркой. Они принадлежали ей. Спрыгнув на пол, она выбежала в коридор, чувствуя под собой восемь длинных подвижных конечностей. И, уткнувшись в стену, замерла, потрясенная тем, что оказалась в паучьем теле. «Я человек! Человек!» — мысленно твердила она, пытаясь вернуть себе прежний облик. Ее затрясло, как возноби, и захотелось умереть. «Тише! Конечно, ты человек!» — успокаивающая фраза Юнру скользнула в голову, перекрывая ее собственные мысли. Амина ощутила прикосновение горничной. Так, словно та положила руку ей на плечо и с опаской посмотрела туда. Плечо было на месте. Обычное, человеческое, как и все остальное. Руки, ноги, тело. — С тобой это впервые? — участливо поинтересовалась Юнру. — Второй раз. — Как ужасно! Ты привыкнешь. Обычно все наоборот. Большинство ведь рождаются пауками и потом превращаются в людей. Оборотень, родившийся человеком — редкость. Такое бывает только от большой любви, если оборотень по-настоящему полюбит свою жертву. Понятно теперь, почему про матерь тебя выбрала. — А ты? Ты появилась на свет пауком? Амина подняла с колен и внимательно посмотрела на горничну. Удивленная ее чуткостью Юнру грустно улыбнулась «Мне не повезло, я родилась уродом Ребенком с паучьим телом Человеком была моя мать А отец пауком-оборотнем Он любил ее, но потом все равно съел И пришел сюда вместе со мной Здесь наш дом. И твой тоже. Ты должна принять это. Твоя любовь к обычному мужчине закончится так же трагично, как и у моих родителей. Трудно справиться с паучьей сущностью. Она сильнее человеческой и всегда берет верх. Всегда. Лучше и не пытайся. Амина сердито подернула плечами, стряхивая с себя руку Юнру и заявила с вызовом. «Это моя жизнь. Значит, мне и решать». Горничная с обиженным видом уставилась в пол, и через мгновение ее слова проникли в разум Амины, полные горечи и безнадеги. «А у меня нет выбора. Кому я нужна?» Она такая, уродина, ни человек и ни паук. Вот и ты на меня так смотришь будто я тебе противна. Амина хотела было возразить, но очередная мысль Юнру заглушила ее собственную. Да, возможно, дело не во мне. Ты так смотришь на всех оборотней, считаешь себя человеком, а всех оборотней монстрами, хотя сама из той же породы. Не порода делает монстра монстром. Я не монстр, возмутилась Амина. Да, ты не такая. Ты ведь еще не ела людей? Нет, и не собираюсь. Это ужасно. Есть себе подобных. Я тоже так считаю. Неожиданно согласилась Юнру. И я не ела. Но это секрет. Не говори никому, особенно Зен-Зен, иначе они меня съедят. У нас так принято. Здесь съедают всех неугодных. Не волнуйся, я сохраню твой секрет. Но как тебе удается скрывать это? Да очень просто. «Сама я на охоту не выхожу. В моем случае это бессмысленно». Юнру приподняла край юбки, демонстрируя паучьи лапы. «Вряд ли этим можно кого-то очаровать. Поэтому я нахожусь на довольствии, как и все те, кто по какой-то причине сам не охотится. Когда мне дают кого-нибудь на съедение, я не отказываюсь, но потом возвращаю жертву обратно в камеру. Поэтому твой Кирилл и остался жив. Я должна была съесть его еще три дня назад. Ему очень повезло, что Зензен привела его ко мне, а не кому-то другому. Да, но он умирает. Без еды и воды он долго не протянет. Скоро ты сможешь освободить его. Но как? Когда вступишь в права паучьи королевы, все оборотни будут подчиняться тебе. Понимаешь? Амину охватило чувство невероятного облегчения, как бывает, когда долго и без особой надежды ищешь что-нибудь и наконец находишь. Вот он, выход! Как просто! Она примет дар про матери и спасет Кирилла, но, конечно, при условии, что ей удастся остаться собой после того, как в нее проникнет паучья магия.